Глава восьмая Впереди тигр, сзади волк Первый попавшийся на нашем пути традиционный дом с приглашающей к участию в кайдане вывеской в этот раз оказался совсем небольшим Бежевые стены, темно-коричневые столбы, перегородки и изогнутая черепичная крыша с золотистыми элементами Этот дом был окружен аккуратными кустами и парой изящных деревьев. Он располагался на небольшом каменном возвышении, и к его входу вела белая лестница. Поднимаясь по ступенькам, я вновь посмотрела на выведенные чернилами иероглифы и запнулась, едва не упав. Хадзо тут же подхватил меня под локти. Я вздрогнула и поспешно выпрямилась, а он быстро опустил руки. «Спасибо». Он лишь кивнул и, не сумев поймать мой взгляд, направился к дверям. Я посмотрела ему вслед и вдруг подумала, что все еще чувствую на коже прикосновение холодных пальцев. Я зашла в дом Закадзоу, когда ко мне яркой вспышкой вернулось воспоминание о нашем поцелуе, и щеки загорелись. Мне оставалось лишь радоваться, что освещение в прихожей оказалось совсем слабым. Мыслям не было никакого дела до моего смущения, и они бессовестно крутились вокруг нашего... «Свидание. Проклятье. А было ли это свиданием?» С того дня я постоянно вспоминала слова, которые сказал мне Кадзуо. И каждый раз внутри до самых кончиков пальцев разливалось тепло. Я и сейчас едва сдержала улыбку, вспомнив, что он сказал мне в тот вечер. «А сам поцелуй?» В тот момент я даже не удивилась, даже не задумалась над тем, почему он решил меня поцеловать. И почему я ответила Не отстранилась. Всё казалось таким правильным, таким естественным. Сейчас же, вспоминая охватившие меня в тот момент чувства, я ощущала смятение. Как подобное могло произойти? Неужели я нравлюсь Кадзу? Этим вопросом я задавалась всю ночь после нашей прогулки в заброшенный парк аттракционов и весь сегодняшний день. Вроде бы теперь всё стало ясно. С другой стороны, в подобное не верилось. Хоть и очень хотелось обратного. Он говорил так искренне. И не стал бы целовать меня просто так, как и я его. Значит, он мне нравится? Конечно, нравится, отрицать это глупо. Он понравился мне уже давно, но... Неужели я влюбилась? Когда? Когда мои чувства к Кадзоу так изменились? После того, как он пожертвовал собой ради меня? Или даже раньше? Ведь поначалу мне казалось, что я не выношу этого парня, а он, в свою очередь, постоянно пытался меня задеть. Я не доверяла ему, подозревала его и опасалась. Но, с другой стороны, было ли это на самом деле так? Когда я оказалась с Хадзо в особняке, полном монстров, и сразу после того кайдана, когда мы остались вместе, на самом деле я уже не думала, что он опасен. Я лишь говорила себе, может, даже убеждала, что не могу ему доверять. Но если бы действительно опасалась, осталась бы рядом. Теперь я уже понимала, что на самом деле начала считать его союзником и даже другом. Намного раньше, чем осознала, что привязалась к нему. Тем более, что мои чувства к Кадзоу были яркими. Даже, может быть, подозрительно яркими с самого нашего знакомства. Просто оказавшись в этом проклятом месте... В самом начале я была слишком угнетена и подавлена произошедшим со мной в реальном мире, чтобы задумываться над тем, что за чувства пытались пробиться в душе стену мрачности и подозрительности. Я снова вернулась мыслями во вчерашний вечер. К моменту, когда мы стояли и молча смотрели друг на друга, а между нами не оставалось пространства. Словно наяву почувствовала на себе внимательный взгляд Кадзуо, и от этого по коже снова пробежала дрожь. Как будто заново ощутила прикосновение этих губ. Я невольно повернула голову в его сторону, и он словно почувствовал это. Тоже поднял глаза. Наши взгляды пересеклись, Кадзо слегка улыбнулся, и мои губы против воли тоже растянулись в улыбке. В это мгновение я не почувствовала смущения. Такой простой жест показался мне самой правильной реакцией. Затем все же отвернулась, и в голове вновь зазвенел вопрос. Как мне стоит теперь вести себя с ним? Продолжать общаться с ним, как с другом? Но разве то, что произошло вчера между нами, можно назвать просто дружбой? Такое ощущение, словно ничего и не произошло, словно кадзоо и не... исчезал. С губ Йоко явно едва не слетело слово «умирал», и я кивнула, хотя воспоминания о том, как Кадзо сгорел заживо, всё ещё причиняли мне острую боль вызывали дрожь в руках. Впечатления, эмоции того дня были слишком сильными и пугающими, чтобы можно было так просто стереть их из памяти даже сейчас. Но я понимала подругу. Мне тоже уже казалось, что он и не пропадал. Более того, что он был рядом с самого начала. С тех пор, как Кадзоу вернулся, мы стали героями только одного кайдана. Но я удивлялась, как вообще участвовала в двух других без него». Удивлялась, как провела без него столько дней. О чём задумалась? О Кайдане. Ясно. Просто ты даже не обратила внимания на своего друга, который, кажется, очень хотел поздороваться. Что? Кто? Я и правда настолько задумалась, что даже не заметила, что в дом зашёл кто-то ещё. Эмери кивнула в сторону противоположной от нас стены, и я увидела Хасыгаву. Он стоял, как обычно, чуть сутулясь и запустив руки в карманы длинного плаща. Тревога перед будущим кайданом ненадолго отступила, когда мое сердце охватило мягкое тепло теплооблегчение от того, что он жив и невредим. Да и я просто была очень рада его увидеть. Мне не хватало его общества, и я скучала по нашим разговорам. Мужчина, словно почувствовав мой взгляд, поднял голову, и на его лице появилась такая знакомая теплая улыбка, Он вскинул руку в приветственном жесте. «О, и Хосегава-сан здесь!» Йоку радостно помахала. Он кивнул в ответ, но так и не подошёл. Хосегава посмотрел вправо от меня и быстро отвёл взгляд. Повернувшись, я снова увидела Кадзу. Он, погрузившись в свои явно невесёлые мысли, подпирал плечом деревянный столб, поддерживающий крышу. Я направилась к своему товарищу, понимая, что сам он к нам не подойдёт а мне очень хотелось поговорить с ним до начала Кайдана. Я была так рада видеть Хасагаву и так сильно сожалела, что он не присоединился к нашей команде, хоть и понимала, что он предпочитает одиночество и не из тех, кто примкнёт к малознакомым людям. Но он успел стать мне другом, и мне бы хотелось, чтобы он остался рядом. Здравствуйте, Хасагава-сан. Рад видеть тебя, Акияма-сан. И рад, что все твои друзья с тобой. И я рада, что вы в порядке. И что увидела вас. Я же обещал, что мы ещё встретимся. К моему сожалению, не успел я сказать что-либо ещё, как посреди комнаты вспыхнул синий бумажный фонарь. Тени в углах стали глубже, а по стенам и полу разлился потусторонний свет. На лицах людей заиграли жутковатые отблески, делая их похожими на зловещие маски. Меня охватило напряжение. Кайдан вот-вот начнётся. Сегодшние страшные истории отправились в дальний путь. Их дорога тяжела и путникам требуется отдых. Гери рассказывают, то вы, остановились на ночь в гостинице рюкани, но путники даже не подозревали, что ожидает их в его стенах. Чтобы выбраться из Рюкана живыми и продолжить путь, героям Кайдана необходимо запомнить. Зеркало — символ самопознания. И иногда правда, которую кто-то узнает о себе, может его погубить. Я нахмурилась. Зеркало — самопознание. Правда, которая может погубить. Неужели, чтобы выжить, нам нужно будет избегать зеркал? Какая правда может погубить и кого? Кого мы встретим в Рюкане? Эти мысли стремительно закрутились в голове, вызывая головокружение. Страх медленно проник под кожу, холодом вливаясь в вены. Мой взгляд оставался прикован к горящему мрачной синевой Андону, словно это фонарь описывал сюжет нового кайдана, а не только отмечал начало и конец очередной страшной истории. С тихим шорохом раздвинулись Сёдзи, и хоть густая темнота за ними не сулила ничего хорошего, выбора у нас не оставалось. А потому все участники направились ко входу. Я же подождала, пока со мной поравняются друзья. Заметив Хасагаву, который держался рядом, Кадзо вместо приветствия кивнул ему, и тот дружелюбно улыбнулся в ответ. Кадзо прошел дальше и на мгновение оглянулся, словно проверяя, что я иду рядом. Хасагава же проводил его внимательным взглядом. Наверняка он до сих пор был очень озадачен произошедшим. Ему ведь... Так никто и не объяснил, как произошло чудесное воскрешение. Мы подошли к границе, которая отделяла нас от новой страшной истории. И я нырнула в темноту, на пару секунд потеряв чувство ориентации. Затем вновь ощутила под ногами землю, а моей коже коснулся приятный легкий ветерок. Мы оказались на размытой дождями дороге, которая вела к старому рюкану. Сердце невольно дрогнуло, но я приказала себе собраться. Гостиница представляла собой двухэтажное здание со светлыми деревянными стенами, черной черепичной крышей и балками и перегородками того же оттенка. Оно было потрепано временем, но еще не ветхое. Темнели провалы окон, лишь в одном из них виднелся слабый свет свечи, который то и дело вздрагивал, танцевал, бросая тени на стены. Перед Рюканом раскинулся небольшой запущенный сад, а в стране виднелись еще два небольших строения. Вероятно, конюшня или бани. Я оглянулась. За спиной мрачной стеной вырос густой лес, который разрезала утрамбованная лошадиными копытами и телегами широкая дорога. Шутковато здесь. Небо такое черное, словно нас накрыли плотной тканью. Только полная луна зловеще светит. Нужно идти в Рюкан. Сказали же, что нас там поджидает что-то ужасное с Атаке-сан. Сперва нужен план Планы, придуманные вначале, никогда не работают, кадзима сан Включая нашу команду и Хосыгаву, оказалось 19 участников Помимо Сатака и кадзимы еще две пары и одна тройка Держались рядом как друзья или, по крайней мере, союзники Внезапно за нашими спинами раздался звук, от которого по коже побежала дрожь Я резко развернувшись, всмотрелась в окутавший лес и дорогу мрак, но никого не увидела Сюда идут волки, Айдзава-сан. Нас хотят побыстрее загнать в Рюкан, Мия, Татьян. Надо идти в Рюкан. Вряд ли волки страшнее того, что ждет нас внутри, Хоттасан. Адзоны-сан, ты, как всегда, оптимистичен. Но встреча с волками не приблизит нас к финишу. В отличие от того, что находится внутри. Переглянувшись со своими друзьями, я пошла вперед. Айдзава права. Чтобы выбраться из страшной истории живыми, мы должны войти в гостиницу и, встретившись с очередным сверхъестественным ужасом, выполнить приготовленное для нас задание. Но что нужно сделать? Я ломала голову над этим вопросом, раз за разом прокручивая в голове слова рассказчицы. Но какие-то конкретные идеи пока не появлялись. В проклятой деревне нам сразу сказали «главное выжить». Здесь же такого условия не было. Но зато всем участникам сообщили, что зеркало символизирует самопознание, а правда о себе может убить. В любом случае, для начала следует все же выяснить, что нас ждет, вернее, поджидает внутри. Как думаете, может лучше держаться рядом, но не толпой? В Рюкане не так много места. Если что-то нападет, все вместе мы будем легкой мишенью. Или общими усилиями сможем отбиться. Пока не узнаем, что нас ждет, лучше не разделяться. Если же нам придется что-то искать или от кого-то прятаться... Тогда лучше будет разойтись. Кадзо внимательно на меня посмотрел, и в ответ я слегка приподняла брови. Он, казалось, хотел что-то сказать, но так и не произнеся ни слова, отвернулся, все с тем же спокойным, даже бесстрастным выражением лица. Что означал его взгляд? Он хотел узнать мое мнение? Или подразумевал, чтобы я держалась рядом с ним? Я не стала зацикливаться. Расшифровывать его эмоции все равно, что читать закрытую книгу. Первой к первой Крюкану подошла Айдзава, а за ней следовали мы и двое друзей, которые переговаривались вначале. Остальные шли немного позади, и последними держалась компания из трех человек. Парень и одна из девушек примерно возраста Ивасаки, а вот вторая девушка – скорее ровесница Эмери. «Что думаешь насчет зеркала, самопознания и правды? Или как там сказал тот голос?» «Пока не знаю». Айдзава аккуратно отодвинула в сторону раздвижную дверь, оставшись чуть в стороне от открывшегося прохода, и я невольно задержала дыхание. Подождав несколько секунд и убедившись, что ничего не произошло, она заглянула внутрь. «Там никого. Только свеча горит. Надо идти дальше». Айдзава кивнула и аккуратно вошла внутрь. Скинув кеды, она начала настороженно оглядываться. Я вошла в Рюкан следом за Арае. Эмери выглядела, как всегда, безразличной, но я чувствовала ее нервозность. Казалось, ей было спокойнее идти рядом со мной, и я прикоснулась к ее запястью, привлекая внимание, а затем ободряюще улыбнулась. Эмери закатила глаза и устало вздохнула, но перед тем, как она отвернулась, я все же заметила, как дрогнули ее губы. Кроме Айдзавы, обувь снимать никто не стал. Перешагнув порог, мы оказались в узкой прямоугольной прихожей, в которой не было мебели. Лишь место для обуви и подставка с полуистлевшими дырявыми зонтиками. Она переходила в длинный коридор, в каждой из стен которого располагались раздвижные двери. Левая была в самом конце, а правая располагалась посередине стены. Сначала я ничего не почувствовала, но через пару мгновений носа все же коснулся едкий запах переспевших фруктов, косметики и духов. К этому странному сочетанию примешивались и совсем неприятные запахи плесени и пыли. «Пахнет странно. Нужно идти дальше. Наверняка за дверью справа что-то есть». Не успели ей ответить, как входная дверь за нашими спинами с шумом задвинулась, и от этого звука сердце застучало в ускоренном ритме. Стоявший ближе всех к двери Хотта тут же попытался открыть ее. «Не поддается!» «Хотя бы волки не проберутся!» В следующую секунду открылась дверь, на которую указывала Эмири. В комнате, которая предстала перед нашими глазами, оказалась куда светлее. В центре комнаты, застеленной татами, спиной к дверям сидела женщина, укутанная в старое кимоно, и что-то тихо напевала себе под нос. Раздражающий запах духов и косметики усилился, вызывая легкое головокружение. Незнакомка взяла с подноса какую-то склянку, и стало понятно, что она наносит макияж. Женщина подхватила расческу и начала водить ей по голове. И тогда я с легким отвращением заметила, как вслед за ее движениями на татаме начали падать истончившиеся волосы. «Ко мне, наконец, пожаловали гости? Кто это? Мой будущий муж пришел? Я уже готова!» Я невольно вздрогнула и настороженно переглянулась с друзьями. От этого голоса меня передернуло, Словно кто-то с силой провел ногтями по стеклу Но главная причина, почему по коже пробежала дрожь, а сердце забилось быстрее Заключалась в том, что перед нами сидел Йокай Поднявшись с колен, женщина медленно обернулась И, увидев ее лицо, я отшатнулась